How swing, how swing, how swing. Where are you? Are you ready? <laughs> Сегодня вечером, сегодня все при всем Поставим свечи мы и до краев нальем Пускай отвяжется, душа привези По пляжам кажется, гитарку привезли Плачь, гитара, прочь, тоска, а это значит, это значит. Улыбается пока нам удача сегодня веселье И не ходим к докторам Мы с похмелья Рекой шампанская Пусть разливается Душа жиганская Не унимается Такие девочки Все кругом голова, Ах, любые Верочки, сегодня все для вас. Добрый вечер, господа, а это значит, Улыбается, пока нам удача. Дело в время, а сегодня веселье, И не ходим к докторам мы с похмелья. Нам удача, дело время, а сегодня веселье. И не ходим к докторам, мы с похмелья. Дело время, а сегодня веселье. Ну и не ходим к докторам, мы с похмелья. Добрый вечер, господа. Добрый вечер, господа. Добрый вечер, господа!